Глава шестнадцать. «В путешествии тебе надо уехать, например, в Турцию, и замутить там роман с красивым горячим турком», — ворчит Оля, размахивая кисточкой. «Вместо того, чтобы переться на юбилей бывшего». «Это организует больница. Я иду как часть коллектива. Не хочу доставлять удовольствие злопыхателям», — отмахиваюсь от подруги. «Не самое приятное мероприятие, согласна. Заеду...» Коротко поздравлю, выпью бокал шампанского и домой. — Ладно, может, ты и права. Я со своей стороны из тебя такую богиню сделаю, они все упадут. — Достаточно просто нормальный макияж, Оль. Улыбаюсь. Я там не собираюсь никого соблазнять. — Почему ты не пригласила Виталия? — Я иду с Линдой. Все, прошу тебя, закроем тему. — Ладно. Тогда расскажите, как все прошло в субботу. Мы запланировали девешник, Посидеть в ресторане, отдохнуть душой, повеселиться. Ну и отметить мою обретенную свободу. Как раз получу документы. Юбилей в пятницу. Работа навалом. Еще и собеседование в следующий понедельник насчет новой работы. Что хорошо, с таким графиком мне некогда предаваться депрессивным мыслям. Все на бегу, ничего не успеваю. Хорошо, что у дочек все вроде как наладилось. Влада занята своими отношениями, Настя стала спокойнее, налегает на учебу. У нее было отставание по нескольким предметам, я договорилась с репетиторами. Виталий Сергеевич пару раз приглашал меня в ресторан, но я предпочитала сохранять сугубо деловые отношения. Нет никакого желания. Если у меня и начнутся отношения с другим мужчиной, то только когда я буду к этому готова. Сейчас точно не тот период. Рана от предательства слишком свежа. — Ну, какая же ты красивая, Аленка! — восклицает Оля. Открываю глаза. На мой взгляд, макияж получился излишне ярким. — Спасибо, Оль. Может, чуть убрать тени? — Так я и знала. Даже прикасаться не смей Елисеева. Я создала шедевр. «Мне кажется, в моем возрасте неприлично красится так ярко». «Тебе кажется...» Моргаю, пытаясь привыкнуть к новому лицу. Глаза выглядят огромными и какими-то безумными. У меня серо-голубые глаза, но сегодня они приобрели отлив зеленый. Дикая кошечка. Платье мне тоже привезла Оля, из бутика своей знакомой. Красное, на тонких бретельках. Оно струилось по фигуре, очень провокационно облегало грудь и расходилось пышными складками к низу. — В этом платье ты выглядишь королевой. Пусть Игнатова себе все свои нарощенные ногти сгрызет. — Я люблю более закрытые вещи, мне платье не нравится. Да, идет, отлично сидит по фигуре, но это не я. Увы, другого подходящего варианта нет. Идти в скромном черном не хочу. Подумают, что я в трауре по утраченной семье. Так и есть, но я не собираюсь это показывать. В красном шедевре я чувствую себя почему-то обнаженной и беззащитной, хрупкой. Кутаюсь в шерстяное белое пальто, встряхиваю головой. Волосы Оля уложила красивыми локонами. Вдруг мелькает мысль, что я предпочту остаться на вечере в пальто, не хочу обнажаться перед толпой. «Ты шикарна, детка!» — восклицает спустившаяся со второго этажа Линда. «Она выше меня, стройная, но фигура больше спортивная, без плавных изгибов». Подруга выбрала очень стильное платье с вырезами по бокам. Почему бы и нет, раз не грамма лишнего жира? «Линда, ты тоже бомбезная сегодня!» — хвалит Оля. «Ох, с вами хочу, девочки! Но не могу. К свекрови едем. На все выходные». Пыталась отпроситься, не получилось. Жаждет меня увидеть. — Удачи тебе и огромное спасибо за помощь. Чмокую подругу в щеку. — Аккуратнее с макияжем. Линда, проследи, чтобы эта мадам ничего не вздумала там подтереть. Я жду кучу красивых фото в реальном времени. — Все будет, — кивает Линда. — Все, я тоже готова. Проводит расческой по коротким, слегка вьющимся темным локонам. — Слава нас отвезет. Я могу сесть за руль, предлагаю. Пить нет настроения. Пол бокала максимум. Она уже нас ждет. Все, идем. Я точно собираюсь выпить, иначе набью морду Георгу. Ты моя защитница, улыбаюсь. Скорее всего, Линда встретит немало коллег на юбилее и очень рассчитываю, что забудет о моем бывшем. Нет ни малейшего желания участвовать в потасовке. И так сплетники не унимаются по поводу нашего развода. Больница гудит. Мне даже из онлайн-издания позвонили, попросили комментарии к статье. Знаменитый врач бросил жену, воспылав страстью к молоденькой медсестре. Я бросила трубку, а на следующий день мне прислали ссылку на такой вот заголовок. — Ты просто великолепна, детка, ничего не бойся. Будь собой и пусть этот козли на локти кусает, — провожает напутствием Оля и убегает к приехавшему за ней такси. Страха у меня точно нет, но я чувствую напряжение. Правильно ли я решила пойти на этот совершенно чуждый мне праздник? Добровольно подписалась выносить любопытное, а иногда что самые невыносимое, и жалостливые взгляды. Усмешки, злорадства. Увы, в большом коллективе это неизбежно. Сначала приняла такое решение, потому что думала, пойдут и дочери, но в последний момент девочки дружно отказались, сославшись на завал по учебе. Утром съездили в больницу, поздравили отца, подарили ему подарки, договорились отметить через пару дней втроем, посидеть в кафе. В любом случае, сейчас уже отказываться поздно. Я очень благодарна Линде, что не оставила меня одну. Пока едем, болтаем на отвлеченные темы, но стоит Славе заехать на парковку ресторана, начинаю чувствовать напряжение. Для празднования юбилея Георг выбрал очень роскошный, я бы даже сказала, просто до неприличия, дорогой ресторан. Снял его полностью. Мы еще не успеваем дойти до дверей, как нас догоняет Лариса Дмитриевна, нефролог. С ней незнакомый мне мужчина, лет 50, В дорогом костюме оглядывает меня с неприкрытым интересом. Добрый вечер, дамы. Здоровается галантно. Это Леонид Артемович Карельский представляет мужчину Лариса Дмитриевна. Ой, простите, еще другого увидела и удаляется. Лучше просто Леонид, улыбается мужчина, продолжает концентрировать внимание на мне, от чего начинаю чувствовать себя неловко. Я ведь не флиртовать сюда пришла. У меня прямо противоположная миссия. Быстро сделать необходимые для приличия действия и покинуть праздник. Привет, Линда, рад видеть. — Да, я тоже. Ничего себе встреча! Сто лет не виделись. — Ален, представляешь, я же тебе много рассказывала про Леонида. Я у него практику проходила лет десять назад. — Незабываемое время. Чем сейчас занимаешься? — Каких высот достиг? Рассказывай. Забрасывает вопросами. Услужливые работники забирают нашу верхнюю одежду. Я поправляю прическу перед огромным зеркалом в пол. Успеваю заметить вспыхнувший восхищением взгляд нового знакомого. Приятно, черт возьми. Я не готова сейчас к близкому общению с мужским полом, но вдруг понимаю, что соскучилась по обмену энергетикой. Мужское внимание все же особый вид удовольствия, ни с чем не сравнимый. Мне определенно нравится Леонид. Его остроумие, открытость, страхи по поводу своего слишком броского наряда тоже улетучиваются. Мы поднимаемся по лестнице на третий этаж. Так и получается, что заходим в двери ресторана вчетвером. Конечно, все взгляды обращаются к нам. Леонид отпускает шутку, смеемся. Наверное, это самый идеальный вариант, как прибыть на юбилей мужа-изменника. Леонид очень обаятелен, красив. Они похожи с Георгом даже внешне. И он определенно уделяет мне особое внимание. Поздравляем коротко и сухо юбиляра. Георг почему-то стоит в компании чиновников из Министерства здравоохранения. Его новой спутницы не видно. Выдаю дежурные фразы. Георг благодарит и прожигает взглядом Карельского. Линда бормочет что-то вообще на поздравление не похожее. Видно, что с трудом сдерживается. Я даже сжимаю ее руку. Наконец, отходим к шведскому столу. Я хоть вдохнуть могу нормально. Странное чувство. Столько лет вместе с Вознесенским прожили, а сейчас между нами огромная пропасть. Абсолютно чужие друг другу. Неужели так бывает? Это вообще нормально? У меня ощущение, что я не сильная женщина, а листок в бурном потоке. Ничего не решаю, меня просто несет по течению. И все же с интересом слушаю диалог Карельского и Линды. Оказывается, он тоже работал психологом, у него был свой успешный центр. И сейчас есть, просто я делегировал полномочия сыну, сам занялся бизнесом. Конечно же, тоже связанному с медициной, салютует бокалом просека Линда. Разумеется, медицинское оборудование. Понятно, безумно интересно. Кстати, Алена ищет работу, она отличный специалист. Линда, прошу тебя, смущаюсь. Хорошие специалисты всегда нужны, — глубоким приятным баритоном произносит Карельский. У меня в понедельник собеседование, так что, думаю, уже не буду безработной на следующей неделе. В подробности своей ситуации нисколько погружаться не хочется. Да и вряд ли Леониду это интересно. По мне такая красивая женщина вообще не должна работать, только собой заниматься. Спасибо за комплимент, но я бы так точно не смогла. — Понимаю. Всегда восхищаюсь такими сильными и независимыми личностями. — Спасибо. — Леонид и правда очень приятный. Я даже задумываюсь, что если... — Извините, важный звонок. Я отойду ненадолго. — Не пропадай, — кивает Линда. — Ни за что. К нам подходит еще одна коллега. Пышная дама, размеры 54+, и заправская сплетница. «Ну вот, начинается. От нее точно не жду ничего приятного». «Алена Викторовна, вы шикарно выглядите!» — сообщает восхищенно. «Какое платье, боже мой! Вы, наверное, решили пощекотать нервы Георгу Алексеевичу?» «Он шею свернул, когда вы в зал вошли», — добавляет шепотом. Линда фыркает. «Отойду за шампанским, сейчас вернусь. И мне возьми. Прошу, когда в руке полный бокал». — Спасибо за комплимент, Софья Андреевна. Вы тоже прекрасно выглядите. — Ой, вы так добры! Ну, куда уж мне... Эх, и диета эта меня в конец измотала. Но, знаете, помогает. Я очень рада. Так вот, про Георга Алексеевича. Это чистая правда. Пожирал вас глазами. Не понимаю, как он мог вас променять. Как говорится, седина в бороду. Только этим и можно объяснить. Это Игнатова и в подметке вам не годится, даже в дизайнерском платье украшения за миллион. Ой, простите, старушку, я, кажется, лишнего сболтнула. Прикрывает рот рукой. Рядом с нами оказывается Попова, которая явно слышала последние фразы. «Добрый вечер», — произносит вежливо. «А чего стесняться?» «Да, украшение безумно дорогое и красивое. Натуральные рубины, белое золото». В голосе звучит зависть. Как раз в этот момент вижу Игнатову в белом платье. Она вырядилась невестой. По мне так это нелепо. Живот сильно подчеркнут линии кроя. Я бы, наоборот, попыталась его скрыть на ее месте. Но, видимо, мы полные противоположности. Игнатова проходит рядом. На ее шее действительно очень дорогое, и я бы даже сказала, вычурное колье с рубинами. Извините. Бормочу и отправляюсь искать Линду. «Алена, ты куда?» — догоняет Леонид. «Ищу подругу и шампанское. Залпом выпиваю свой бокал». «Держи. Дает мне еще один». «Спасибо». От алкоголя по телу распространяется тепло. В голове появляется пустота, которой я рада. «Нет, я не завидую и не ревную. Меня просто трясет от несправедливости». Деньги на учебу Влады муж так и не вернул. Все тянет время. Виталий постоянно на созвоне по этому поводу с юристами Вознесенского, а он дарит любовнице такие подарки. Впрочем, такими темпами явно она скоро станет женой. Пусть. Мне наплевать. Твержу свою мантру. Вот и Линда. Машу подруги рукой. Она направляется к нам с Леонидом. «Вы же составите мне компанию за столиком». — спрашивает он с надеждой. — Я уже, если честно, поговорил об изменении рассадки. Мне пошли навстречу. — Когда ты только все успеваешь, — фыркает Линда. — Люблю все организовывать. Быстро и как мне нравится, — отвечает, улыбаясь. — Мы только за, да, Ален? — Это точно. Видела табличку со своим именем. Там еще и Попова за столом. Издевательство, честное слово усаживаемся. Стол Леонида рядом со сценой. Это минус. Буду вблизи наблюдать супруга. Мы снова беремся за шампанское, болтаем обо всем подряд. Ловлю себя на мысли, что вообще уже не переживаю по поводу супруга. Словно это все в прошлой жизни случилось. Отпустила ситуацию. Или это кратковременное действие шампанского, хотя колье, безусловно, еще одна пощечина. Дорогой подарок всех возбудил. Только об этом и болтают. Ну, кроме нашего столика, естественно. Нет сомнений, что Игнатова надела его этим вечером специально. Чего она хотела этим добиться? Понятия не имею. Мне даже собственные чувства тяжело анализировать. Я чувствую то злость, то пустоту. Наверное, такие скачки эмоций ненормальные. надо спросить у Ленды. На сцену поднимается сотрудник министерства. Толкает речь о нашем замечательном светиле, Георге Свет Алексеевича Вознесенском. Все аплодируют. Потом фильм на 15 минут с рассказом его биографии. Угощение достойное, мы дегустируем, пьем. Гости постепенно разбредаются снова по залу, начинает играть небольшой бенд. Легкий джаз делает вечер уютнее. Танец Георга и его беременной пассии. Я в этот момент переписываюсь с Владой. Дочери сегодня ночуют у моей мамы. Соскучилась. Карельский приглашает меня на танец. И я соглашаюсь. Не хочу отказывать ему.